Объездщик Трифон, проезжая мимо реки, заметил, что Кузьма что-то старательно мыл. Трифон думал сначала, что тот стирает белье, но, вглядевшись, он увидел поддевку и жилетку. Ему показалось это странным — суконного не стирают. — Что ты делаешь? — крикнул Трифон. Кузьма смутился. Вглядевшись еще пристальнее, Трифон заметил на поддевке бурые пятна. — Я сейчас же догадался, что это кровь. Пошел на кухню и рассказал нашим. Те подстерегли и видели, как он ночью сушил в саду поддевку, но известно, испужались. Зачем ему мыть, ежели он не виноват? Стало быть, крива душа, коли прячется. Думали мы, думали, и потащили его к вашему благородию. Его тащим, а он пятится и в глаза плюет. Зачем ему пятиться, ежели он не виноват? Из дальнейшего допроса оказалось, что Кузьма перед самым убийством, в то время, когда граф с гостями сидел на опушке и пил чай, отправился в лес. В переноске Ольги он не участвовал, а, стало быть, испачкаться в крови не мог. Приведенный ко мне в комнату Кузьма сначала не мог выговорить от волнения ни слова. Вращая белком своего единственного глаза, он крестился и бормотал божбу. «Ты успокойся». Расскажи мне, я тебя отпущу, сказал я ему. Кузьма повалился мне в ноги и, заикаясь, стал божиться. Чтоб не сгинуть, ежели это я, чтоб ни отцу, ни матери моей ваше благородие, убей Бог мою душу. Ты уходил в лес? Это правильно. Я уходил, подавал господам коньяк и, извините, хлебнул малость. Ударила мне в голову, и захотелось полежать. Пошел, лег и заснул. А кто убил, и как, не знаю, и ведать не ведаю, и истинно вам говорю. А зачем ты отмывал кровь? Боялся, чтобы чего не подумали, чтоб в свидетели не забрали. А откуда на твоей поддевке взялась кровь? Не могу знать, ваше благородие. Как же не можешь знать, ведь поддевка твоя? Это точно, что моя, но не могу знать. Увидал кровь, когда уже был проснувшись. Так стало быть, ты во сне запачкал поддевку в кровь. Точно так. Ну, ступай, братец, подумай. Ты несешь чепуху, подумай, завтра мне скажешь. Иди.